Тася хотела спросить мужа о тайной комнате и странных действиях Матрёны, но в последний момент удержалась и не произнесла ни слова, будто подсознательно чувствовала для себя опасность. В чём она заключалась, откуда тревога, Тася объяснить не могла, но решила оставить расспросы на потом. После завтрака Тася вышла прогуляться и специально заглянула во двор, пройдя к тому месту, где в ответвленном крыле находилась дверь. Почему она не видела ее раньше? Да просто потому, что никогда сюда не подходила. Здесь не чистили снег, поэтому тут зимой возвышались огромные сугробы. Теперь, когда снег растаял, обнажилась земля и стала заметна узкая тропинка, ведущая от двери к калитке и дальше в парк. Тася пошла по тропинке, открыла калитку. Удивительно, но петли были смазаны маслом, и калитка не скрипнула. По тропинке Тася дошла до знакомой беседки, от которой в разные стороны расходились дорожки, к парадному крыльцу, к подъездной аллее, вглубь парка, а за ним начинался лес. Тася посмотрела на качели, одиноко болтавшиеся между двух стволов. Вокруг пожухлая трава, а под качелями — грязный песок и явно свежие натоптанные следы. Она задумчиво обошла качели и решила на этом расследование прекратить. В принципе, какое ей дело до двери, тропинки, калитки, нежилого крыла дома? Почему ей все кажется странным? Откуда это чувство недоверия? Сами эти вопросы настораживали не давали покоя и неотвязно мучили. А вечером Тася снова увидела света в нежилом крыле дома. Она схватила свечу, выскочила в темный коридор и помчалась туда. Дверь вновь оказалась запертой изнутри. За ней слышались женские голоса. Тася без труда признала матрёнин, а другой был смутно знакомым, но никому из челяди в имении не принадлежал. Он был низким, чуть хрипловатым, но в целом приятным. — Что ты и повадилась ходить сюда? — гневно вопрошала Матрена. — Тебе-то что за дело? Кто ты такая? Крепостная, вот и знай свое место. — Да, я крепостная, но я выненчила барина. Я его выкормила, я ему нянькой была. Я могу тебя прогнать, потому что вижу, от тебя один вред. — Тю! — Испугалась, — насмешливо ответила незнакомка. «Если бы барин не хотел меня видеть, не приказал бы приготовить эту комнату». «Ну и стерва же ты!» — в сердцах воскликнула Матрена. «Приворожила барина, да сбежала. А ведь он так мучился, только с молодой женой чуть повеселел. Как ты вновь появилась? Кто тебя звал?» «Барин и звал. А ты мне не указ». Первым порывом Таси было вломиться в запертую комнату, чтобы воочию увидеть, с кем разговаривает Матрёна. Она уже подняла руку, чтобы постучаться и потребовать открыть дверь, но в последний миг задержала руку на весу. Да ведь, похоже, эта любовница Сержа разговаривает с Матрёной. Если Серж приказал вычистить давно пустующее помещение, приготовить его... «Значит, серьезно намерен встречаться с любовницей под боком у жены». Гнев наполнил все существо Таси. Душила обида. «Какой двуличный! Да как он смел! Да как его только земля носит! Боже, а она-то наивная дурочка!» Зачем она выскочила замуж, не подумав? Она дождется здесь Сержа и плюнет ему в лицо. «А что сделать с любовницей?» «Наверное, какая-нибудь девка из деревни. Выпороть ее на конюшне». Тася схватилась за пылающие щеки. Даже ладонями ощутила их жар. «Нет, все не то. Ну, уличит она мужа в измене». «И что?» «Да тысячи помещиков живут со своими крепостными». «Чего она хотела?» «Выйдя замуж не по любви?» «Что муж будет ей предан?» «Смешно». «А зачем он тогда женился?» «Боже, позор какой!» Матрена утром смотрела на нее с жалостью. «Нет!»